«Я «Да слушаю песенку до конца», — подумала Алиса, — «а потом позвоню. Только в какой звонок мне звонить?» Она задумалась. «Я не гостья, но я и не служанка. Нужен еще один звонок с надписью «Для королевы». В эту минуту дверь приотворилась, из-за нее высунулось какое-то существо с длинным клювом и прошипело. Вьем отменяется до да послезавтрашней недели!» И с грохотом захлопнула дверь. Алиса долго стучала и звонила, но все было напрасно. Наконец старый лягушонок, сидевший невдалеке под деревом, встал и медленно заковылял к Алисе. На нем был костюм ярко-желтого цвета и огромные сапоги. «В чем дело?» — спросил он хриплым басом. Алиса рассерженно повернулась. — Где привратник? — гневно начала она. — Почему никто не подходит к двери? — Какой двери? — спросил лягушонок. Он говорил так спокойно и неторопливо, что Алиса чуть не затопала на него ногой. — К этой, конечно! Лягушонок уставился на дверь большими грустными тусклыми глазами. Потом подошел поближе и потер ее пальцем, словно проверял, не сходит ли краска, и снова уставился на Алису. «Как это? Никто не подходит к двери?» — переспросил он. «Ты же к ней подошла?» Он так хрипел, что Алиса с трудом разбирала слова. «Не понимаю, что вы говорите?» — сказала она. «Что ж тут не понять?» — ответил Не «Небось, я по-английски говорю». Или, может, ты оглохла? Как, по-твоему, где ты стоишь? — Ах, оставьте! — отмахнулась Алиса. Я в нее колочу, а все без толку. «Зря — Зря колотишь, пробормотал лягушонок. — Так ведь она и осерчать может. С этими словами он подошел к двери и изо всех сил пнул ее своим огромным сапогом. — Не тронь ее! — проговорил он, задыхаясь и она тебя не тронет. И он вернулся, прихрамывая на свое место. В эту минуту дверь широко распахнулась, и пронзительный голос запел. «Королева Алиса на праздник зовет! Собирайся скорей, зазеркальный народ! На высоком престоле в блестящем венце королева Алиса вас ждет во дворце!» И сотни голосов подхватили припев Так наполним бокалы и выпьем скорей Разбросаем по скатерти мух и ежей В кофе кошку кладите, а в чае комара Трижды тридцать Алисе ура! Голоса нестройно прокричали ура И Алиса подумала, трижды тридцать девяносто Интересно, кто-нибудь там считает или нет? потом снова наступило молчание и тот же пронзительный голос запел второй куплет и сказала алиса за зеркальный народ счастлив тот кто с тремя королевами пьет это редкое счастье великая честь за обеденный стол с королевами сесть и хор снова подхватил Так нальем же в бокалы чернила и клей И осушим их залпом за наших гостей. вино с пеплом мешай, веселись до утра. Девяносто жды девять, ура!» «Девяносто жды девять!» — повторила в отчаянии Алиса. «Этого мне никогда не сосчитать». «Войду-ка я лучше в дом!» — и она вошла. В зале тотчас воцарилась мертвая тишина, Алиса пошла вдоль столов, беспокойно поглядывая по сторонам. Тут собрались звери, птицы и даже цветы. Гостей было много, не менее пятидесяти персон. «Как хорошо, что они пришли сами, без приглашения», — подумала Алиса. «Я бы не знала, кого приглашать, а кого нет». По главе стола стояли три кресла. В одном сидела белая королева, в другом — черная А кресло между ними было свободно. Алиса уселась в него, смущенная всеобщим молчанием. Ей так хотелось, чтобы кто-нибудь заговорил. Наконец черная королева сказала, «Вы опоздали».